Глава тринадцатая. Тяжелая н о ш а Часть первая. Ступор длился всего несколько секунд. Грин заметил, что грудная клетка поднимается и опускается, а глаза чуть заметно двигаются. Он облегченно выдохнул. Затем заметил, что стрела попала ей в ногу. Минуту стоял, а потом прислонился к стене и почувствовал, что совсем лишен сил. В голове царил хаос. В голове был кошмар, мозг просто рвал сам себя на части. Грин отдышался, подошел к в а т а р е щ и к у и еще раз проколол труп ножом. Потом без сил опустился рядом и вскрыл тому нарост на затылке. В этот раз даже не было так мерзко, как в прошлый раз. Всего один спаран. Грин снова поднялся и подошел к девушке. Встал у изголовья, глаза чуть сдвинулись в его сторону. Понимает ли она что-нибудь? От такого можно уже и помешаться. Грин хрипло задышал, прикоснулся к ножу на поясе, затем сжал крепче верный револьвер в руке. Девушка внезапно поймала его взгляд и медленно опустила веки, затем дернула головой. Грин почувствовал, как давление от участившегося сердцебиения сдавило барабанные перепонки. Девушка снова посмотрела ему в глаза, затем перевела взгляд на револьвер, снова на него. а затем снова на револьвер Грин сглотнул, почувствовав, как холодеют руки, и, не веря сам себе, чуть дернул рукой с револьвером, а потом свободной левой показал пальцем на него. Руки тряслись. Девушка снова медленно прикрыла веки, открыла глаза и чуть заметно дернула головой. Грин понял. Руки затряслись еще сильнее. Грин шагал. Ити было неимоверно тяжело, шатало и постоянно штормило, неоднократно р в а л о желчью и слизью, хотя желудок давно опустел, в голове стоял туман, в голове бухал набат, так плохо ему давно не было. Трусливый баклан, похоже, свалил еще тогда, когда в гараже началась бойня. Зря. Сейчас г р и н не отказался бы от такого общества. н е щ а д н о болели ребра. которые как себе не обманывай были сломаны болели голень стопы предплечья и локти порез в плече с о д н и л мозг тупой болью сверлило череп р в а н а я р а н а в прокушенной руке однако сначала было хуже девушка замучала когда Грин убрал револьвер замучала и задергалась затем стала стонать от боли в ранах Грин подошел к ней и вынув нож начал перерезать ремни Нашел шуруповерт и стал выкручивать саморезы из рук. Жертва стонала. Потом дошла очередь до стрелы. С водой проблем не было. Хозяин гаража держал целую канистру. Сложнее было с чистой одеждой. Сейчас, корчась от боли и чертыхаясь, Грин тащил на себе жертву. Прорезав в с т а р о м б р е з е н т о в о м рюкзаке отверстие для ноги, он надел его на девушку так. чтобы нога прошла через отверстие, а затем устроил рюкзак на спину и зашипел от боли. Ковылять получалось медленно. Мозг твердил одно: бросить ее или застрелить, как она сама хотела. Но почему-то он не мог этого сделать физически не мог. Чувствовал ее желание умереть, но не хотел ее убивать, а еще понимал, что далеко он с такой ношей не уйдет. Запах крови и истерзанного тела. Просто приглашение к обеду для зараженных и даже если они не встретят ни одной твари, то девушка в любом случае умрет от полученных ран. Но продолжал нести ее. Болело все тело. Как-то слабо верилось в рассказы Баклана о том, что все быстро заживет, стоит только принимать живец. Хотя в этом наверняка была доля правды. Сердце до сих пор не остановилось. Поэтому Грин, хрипя и ч е р т ы х а я с ь продолжал упорно ковылять вперед. Слава богу, что из зараженных оказался только тот л о т е р е й щ и к который подкараулил его в гараже. От ковылять удалось всего на шесть километров. Стало смеркаться. Из места п о д н о ч л е г была выбрана аптека. Глядя на нее, Грин рассудил, что такое заведение не оружейный магазин и не продуктовый, поэтому, скорее всего, ее не обнесли так сильно, если вообще обнесли. Рейдеры. Как он понял, стараются лечить все живцом и водкой. Расчет себя оправдал, аптека оказалась нетронутой. Более того, в ней нашлись бинты, антибиотики, обезболивающие, противоспалительные, в о еда, детское питание, г е м о т о г е н ы на десерт. Шипя и п л ю я с ь от боли, Грин обработал собственные раны, после чего пербинтовал, е затем найдя в сейфе среди других особо контролируемых лекарств морфин для онкологических больных. Вколол девушке десять миллиграмм, как того требовала инструкция, и занялся ее ранами. Однако вскоре пришлось сделать еще несколько уколов. Отрезанная нога должна была вызывать адскую боль. Девушка посмотрела на него уже з а т у м а н е н н ы м и глазами и вскоре заснула. Грин, перекусив детским питанием и шоколадными батончиками с кровью быка, уснул, сидя на полу. Проснулся один раз ночью от затекшего тела и переполненного мочевого пузыря. После снова забылся тревожным сном. Утро встретило тревожным рассветом и новыми проблемами. Кроме голода и разбитости появились вопросы: куда идти и что делать. Баклан успел только сказать, что рядом есть стаб. Ни в какую сторону идти, ни что делать, пояснить он не успел. То, что в этом аду можно как пройти мимо, так и уйти в другую сторону, было понятно и так. Занявшись обработкой раны, в к о л о в своей н о ш и м о р ф и и и поставив капельницу с глюкозой и физраствором, жуя вместо нормальной пищи диетические сухари, Грин решил, что сейчас лучше всего уйти как можно дальше. Кругом еще могли бродить муры, а встреча с мосфетом наглядно показала, что ему не тягаться с местными жителями. В идеале, пожалуй, следовало идти в единственное место, которое он запомнил: кластер адская станция. Сейчас он должен был быть пуст. Наверняка зараженные уже съели всех и р а з б р е л и с ь а до следующей перезагрузки время еще было. Идея не то чтобы ему очень нравилась, но других просто не было. Собрав вещи и запас еды, Грин двинулся в сторону адской станции. Может, подействовали лекарства, а может, ж и в е ц на основе медицинского спирта, но идти стало гораздо легче. Грин снова двинулся вперед. Усталость н о г а брала свое. Но кроме этого появилось неприятное ощущение чужого взгляда. Паранойя стала усиливаться. Несколько раз Грин старался обернуться, чтобы разглядеть неожиданного преследователя, но с таким грузом на спине это было не так легко сделать, и все попытки не увенчались успехом. Ближе к вечеру м е л ь к а н и я чего-то черного на периферии зрения участились. Грин, уже не выпуская, держал в руке револьвер и поворачивался при каждом шорохе и м е л ь к а н и и Что-то крупное стремительное исчезало. Напряжение нервировало, как и неизвестность. Сделав круг, Грин прошел через то место, где в последний раз видел мелькающее нечто. Газон был взрыт странной формой следами, как будто кто-то тяжелый в сапогах с острым каблуком переминался с ноги на ногу, а потом резко побежал. Увиденное очень не понравилось Грину. Он шагал до самых сумерек, все чаще озираясь по сторонам. н а й д я в одном из домов пустую квартиру с открытой дверью из стали толщиной в пять миллиметров, облюбовал ее п о д н о ч л е г Запер дверь, тщательно осмотрел квартиру и только после этого принялся выполнять вечерний ритуал: принятие лекарств, перевязку ран, ужин. На улице раздался какой-то скребущий, стучащий звук. Грин на цыпочках прокрался к окну и успел увидеть, как в сумерках снова что-то мелькнуло. Теперь сомнения отпали. Дьявол с т и к с а с н о в о вышел на охоту за своей любимой пищей. н е ж н о й ч е л о в е ч е н к о й и упорно преследует Грина. Спутница почувствовала себя немного лучше и теперь уже поворачивала голову, когда он входил в комнату и, иногда шевелила и с к а л е ч е н н ы м и руками, устраивая их поудобнее. Без языка она не могла говорить, но Грина х в а т а л о взгляда. Сразу становилось мучительно больно и возникало чувство вины. Не успел, приходила в голову мысль, дал разделать, не добил. В очередной раз поймав взгляд, Грин поспешно вышел. В этот раз он остался ночевать в прихожей с револьвером в руках на случай, если кто-то будет ломиться в д в е р ь Очередная ночь, как ни странно, прошла спокойно. Однако утром Грин чувствовал себя еще более разбитым. Сказывалась уменьшенная доза живца. которую теперь пришлось еще уменьшить, чтобы делить на двоих. Поставив очередной укол морфия своей молчаливой спутнице и дав немного ж и в ц а снова поймал пристальный взгляд. Девушка что-то пыталась сказать, но снова вышло лишь мычание. Тогда она еще раз посмотрела на него и помотала головой. Стало понятно даже без слов. Грин нахмурился и отошел к окну. Затем привычно подтащил свою н о ш у также озираясь. Он пришел в полдень. Сначала Грин услышал цокот копыта, а затем показался ей хозяин, п о к р ы т ы е буграми мышцы, начавшее зарождаться костяной броней существо с вытянутой мордой. При каждом шаге существо цокало ногой по асфальту, как лошадь. Таптун. Грин вспомнил, как называл это существо баклан. Таптун не имел одной руки, кто-то оторвал ее, и слегка прихрамывал на одну ногу. но все равно выглядел смертоносным и очень опасным раненый хищник просто осторожничал, кружав все это время вокруг, но сейчас голод взял свое, и он спешил к вожделенной добыче. Грин бегом направился к ближайшему зданию, однако с тяжелой н о ш е й сделать это быстро не получалось. н о ж а издала какой-то странный звук, похожий на смешок. Грин настолько быстро, насколько это было возможно, забежал в первую попавшуюся квартиру, запер дверь. И тут же раздался мощный удар, замок захрустел, бах, и рама стала вырываться из стен. Грин снял рюкзак с попутчицы и уложил на пол, а сам встал с пистолетом напротив двери. Бах, деревянная дверь треснула, и в проломе показалась мощная рука, схватившая край отверстия, доламывая его. у р о д л и в а я морда п р о с у н у л а с ь в проем. Грин с сомнением посмотрел на нее, а затем на верный револьвер. Как-то не верилось, что такую тварь можно завалить из него, и не думалось, что монстр так легко даст выстрелить себе в глаз. Грин трезво оценил свои силы: кортик, нож и револьвер, электрошокер и немного яда. Что ж, можно слегка помучиться перед смертью. Грин щелкнул шокером, появилась дуга и негромкий треск. Таптун выдернул лапу назад и дернулся сам. Грин подскочил и всадил смазанный ядом кортик в к у л ь т ю Таптун взревел и ломанул хрупкую двертак, ь что она треснула поперек. Она хрустнула, ломаясь, и монстр ввалился в помещение. Грин выстрелил бесполезно. Пуля этой т у ш и была что слону дробина. Мебаклан еще говорил, что сильных зараженных яд замедлит, а между тем Таптун навалился сверху всей тушей и как медведь и утробно взревел прямо в лицо, открыв пасть. Грин лежал на полу, в глазах было темно, ребра теперь точно сломаны. И если бы таптун з д о р о в о й л а п о й не упирался в пол или хотя бы имел вторую здоровую, то легко оторвал бы ему голову. Грин, не глядя, выстрелил в пасть твари, затем сунул в нее с т а р о е с к о м к а н н о е пальто, которое упало с вешалки, когда началась вся потасовка. Огромный ком одежды не давал пасти полностью закрыться. Таптун рывком поднялся. Грин стал на спине отползать от чудовища. Девушка рядом замучала. Грин повернул к ней голову. Она замычала еще сильнее и головой показала на револьвер. Грин понял сразу и, наведя оружие ей на голову, нажал на спуск. Выстрела не последовало. Грин нажал еще раз и еще раз выстрела не было. Ну да, отстраненно подумал Грин. Две пули во время первой охоты на зараженного, потом пуля через дверной глазок, после выстрел в грудь в мосфету и того четыре пули. И теперь одна в голову топтуна без последствий, и вторая ему в пасти. И того шесть. Барабан пуст. Он почувствовал, как сзади на него рухнул и навалился топтун. Все. Мелькнула мысль: это конец. В глазах стало темно. и г р и н еще успел удивиться, почему до сих пор не чувствует укуса, а затем понял, что теряет сознание.